Глава тринадцатая. Маленький гаврош. Восемь или девять лет спустя, после событий, описанных во второй части этого романа на бульваре Тампль и в шатодо можно было часто встретить мальчика одиннадцати-двенадцати лет. Он как раз подходил бы под сделанное нами выше описание Гомена, если бы сердце его не было так пусто и мрачно, несмотря на то, что он не прочь был посмеяться, как настоящий ребенок. Он носил мужские штаны, но не отцовские – и женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в эти лохмоте, а между тем у него были и отец, и мать. Но отец совсем не думал о нем, а мать не любила его. Он принадлежал к числу тех беспризорных детей, больше всех остальных, заслуживающих сострадания, у которых есть и отец, и мать, но которые все-таки остаются сиротами. Этот мальчик чувствовал себя лучше всего на улице. Мостовая была для него не так жестка, как сердце его матери. Родители вытолкнули его в жизнь пинком, и он полетел. Это был шумливый, бледный, веселый, проворный, насмешливый мальчик с живым, но бледным лицом. Он бегал то туда, то сюда, пел, играл в бобы, рылся в канавах, немного воровал, но весело, как кошки или воробьи, смеялся, когда его называли мальчишкой, и сердился, когда его называли негодяем. У него не было ни крова, ни хлеба, ни тепла, ни любви, но он был весел, потому что чувствовал себя свободным. Когда эти несчастные создания вырастают, жернова социального строя почти всегда захватывают и перемалывают их, но в детстве им удается спастись. Они еще так малы, что могут ускользнуть в каждую дырочку. Однако, как ни покинут был этот ребенок, он все-таки изредка один раз в два или три месяца говорил себе пойду-ка я к своей маме. Тогда он покидал бульвар, проходил мимо цирка и ворот Сен-Мартен, спускался на набережную, шел по мостам, достигал предместья и добирался до больницы Сальпетриер и подходил куда? К тому самому дому с двойным номером 5052, который уже знаком читателю, к дому Горбо. В это время в доме под номером 50-52, всегда пустом и вечно украшенным объявлением «сдаются комнаты», было против обыкновения довольно много жильцов, которые, как это всегда бывает в Париже, не поддерживали друг с другом никаких отношений и связей. Все они принадлежали к тому бедному классу, который начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и постепенно, спускаясь все ниже и ниже к самым подонкам общества, Заканчивается двумя существами, к которым приходит вся материальная сторона цивилизации, мусорщиком, вывозящим нечистоты, и трепишником, подбирающим лохмотья. Главная жилица времен Жана Вальжана умерла, и ее заменила другая, совершенное подобие первой. Не знаю, какой философ сказал, в старухах никогда не бывает недостатка. Эта новая старуха называлась госпожой Бюрган. В ее жизни не было ничего замечательного, кроме трех попугаев, которые один за другим царили в ее сердце. Из всех жильцов дома в самом жалком положении была семья, состоявшая из четырех лиц – отца, матери и двух почти взрослых дочерей. Они все четверо помещались на чердаке в одной из тех коморок, которые мы уже описывали раньше. Эта семья не представляла на первый взгляд ничего особенного, кроме своей крайней бедности. Отец, нанимая комнату, назвал себя Жандреттом. Через некоторое время после своего переезда, удивительно напоминавшего по выражению главной жилицы, «переезд пустого места», жандрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, исполняла должность привратницы и милолестницу, «Вот что, матушка, если кто-нибудь будет спрашивать поляка или итальянца, а может и испанца, то знаете, что это я». К семье Жандреттов принадлежал и веселый босоножка. Он приходил сюда, видел здесь бедность и отчаяние, но, что еще грустнее, не видал ни одной улыбки. Холодный очаг и холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали «Откуда ты?» «С улицы», — отвечал он. Когда он уходил, его снова спрашивали «Куда ты идешь?» И он, как всегда, отвечал «На улицу». «Зачем ты приходишь сюда?» — не раз спрашивала его мать. Этот ребенок жил лишенной любви, как та бледная травка, которая растет в погребах. Он не страдал от этого и не обвинял никого. Он просто не знал, какими должны быть отец и мать. Впрочем, мать любила его сестер. Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этот мальчик был известен под именем Гаврош. Почему назывался он Гаврошем? Да должно быть, потому что отец его назывался Жандреттом. Некоторые бедные семьи как бы по инстинкту разрывают связывающие их нити. Комната, которую занималась семья Жандреттов в Лачуге-Горбо, была крайней в конце коридора. В комнате рядом с ними жил очень бедный молодой человек, которого звали Мариусом. Объясним, кто такой этот Мариус.